Голова вторая. Рука чуть выше локтя соднила или сильно чесалась, словно свежая рана. Хотелось расчесать, расчесать ногтями, чтобы избавиться от этого неприятного чувства. Это мерзкое ощущение и привело его в чувство. Он пошевелил здоровой рукой и вдруг понял, что Он плавает в какой-то жидкости. Она обволакивала все его тело, кроме лица. Нет, это была не вода. Он пошевелил пальцами, потёр ими друг о друга. Жидкость была липкая и упругая какая-то, и она воняла, кажется, тухлятиной или трудно сказать, чем-то похожим на тухлятину, чем-то сладким. Горохов открыл глаза. Белая пластиковая ванна, старая. Она вся в царапинах, кое-где в трещинах, да еще и грязная. Он попытался пошевелиться и вдруг понял, что привязан. Привязан? Он удивился и захотел осмотреться, но не смог. Он видел только потолок и лампу. Свет единственная лампа. Грязный потолок. Тишина. Он привязанный плавает в какой-то мерзости только лицо над поверхностью. Он чувствовал себя вполне нормально, вот только это неприятное ощущение в левой руке никак не унималось. Да и ж и ж а это воняло. Хотелось п о ч е с а т ь с я Он попытался правой рукой дотянуться до левой, чтобы понять, что с ней, или хотя бы п о ч е с а т ь и услышал с -э с -э с с -э Горохов замер. Кто-то пытался с ним заговорить, что ли? Пытался что-то сказать? И что это значит? Ему почти в глаза светила лампа, он мало что мог различить, и тут лампу закрыла фигура. Я, я, я, се, се, я р а з в я ж у вас, только вытащу и и и капельницы. Вот в чем дело. Он не только был привязан, он еще был утыкан иглами капельниц. Горохов видел, как ужасные руки, похожие на корявые стволы пустынной колючки, с пальцами, на которых распухли суставы, вытаскивали из него иглы одну за другой. Потом в странной и уродливой руке появился скальпель, обычный хирургический скальпель, и этот скальпель быстро перерезал веревки, что держали его. Кто вы? Вы доктор, с трудом после молчания произнес Горохов. Ва-ва-ва-ва. Человек старался что-то сказать и, не справившись с этой задачей, решил закончить иначе. Генетик. Меня тут так все за-за-за... называют. Генетик в а л е р а в Вспомнил Горохов. Он с трудом вспоминал тот вечер. С большим трудом. Но это имя и профессия у него в памяти отложились. Папа, п а па. вы можете пошевелиться? Заика, да еще с таким голосом. Этот голос не нравился Горохову. Во-первых, высокий, если не сказать, что песклявый, а во-вторых, заиискивающий, словно человек извинялся все время. Но нравится или не нравится просьбу генетика он стал выполнять. Жал и разжал кулаки. Левый кулак сжать не удалось совсем. Потом подогнул ноги, положил правую руку на край ванны, повертел головой туда-сюда. Все работало. Ну, кроме левого кулака и вообще всей левой руки. Левая рука не слушается. Так и должно бы бы бы быть, быть, договорил Горохов. Да. У меня там была перебита кость, она не срослась. Кость срослась, на на на. Но... Теперь Горохов не знал, что хотел сказать г е н е т и к и просто ж д а л пока тот закончит. Плавал в воде и ждал. У вас был перебит срединный нерв, он будет воз воз воз зарастать долго. Две две две две недели. Две три недели. Нервы растут п ла ла плохо, да, ясно произнес Горохов и вправду левая рука не давала ему покоя, досаждала, зудела. ха, ха, ха. попробуйте встать, продолжил генетик. он немного полежал еще, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, потом сделал усилие и сел в ванне. да Оказалось, чтобы сесть в ванне, ему пришлось приложить усилия. Ну как? А... Вы хорошо себя чувствуете? Рука соднит и бок немного, ответил он. У меня там ребра были сломаны, пуля легкая задела. Помню, кровь в о рту была. Это нар нар нар так и должно быть, ответил и ужаснулся. Та жидкость, в которой он плавал, была просто ужасна. Она не только воняла тухлятиной, а теперь он не сомневался, это запах тухлятины. Она и на вид была такой же мерзкой, серая, мутная, густая и тягучая масса, переполненная мелким мусором и пылинками. А еще, еще в ней во множестве плавали какие-то странные штуки. Он зачерпнул пригоршню этой жидкости вместо стой дряни, что там плавала, и поморщился. Это был желтый червь или личинка величиной с указательный палец, и голова у нее была черная. Она еще не была мертва. Эта личинка шевелилась, совсем чуть-чуть, но шевелилась. г о р о х о в с отвращением вылил эту мерзкую жидкость вместе с личинкой из руки, встряхнул руку. н е не, не, вам не стоит беспокоиться. И э -э это Горохов не стал дослушивать его. Он встал и начал вылезать из ванны. Вылез и эта самая скользкая жидкость стекала по нему прямо на грязный пол. с т о й т е с т о й т е Запричитал человек, которого он все еще не рассмотрел. Это же очень дорогая вещь. Наверное, и вправду, дорогая, если ты даже заикаться перестал. Это грязная вода, дорогая? В первый раз спросил Горохов хрипло. Это не вода, не вода! К нему кинулся этот человек и стал своими уродливыми руками буквально собирать, соскребать с его тела в ладошки липкую жижу и скидывать капли обратно в ванну. Это протоплазма. Я ее каплю всю жизнь. Извините, произнес Горохов. Я не знал. На вид она просто... Да еще и червяки там плавают. Это кажется, что она грязная, но это не так. Все причитал и причитал человек. Он все слова говорил, всхлипывая при этом, как будто собирался зарыдать. Там почти нет бактерий, но... но ну, есть, но почти все безвредные. И вирусы только нужные. Я с а м и х конструировал. Они важны для метаболизма. Протоплазма. Она на вид неприятная, но это очень, очень полезная вещь. Она вас вылечила за три дня, всего за три дня. Доктор вас лечил бы три недели. А червяки? Они тоже меня лечили. Да нет же, это ее еда. Она тоже должна питаться, как вы или я. Мучные черви ее еда. Мне их тоже не просто выращивать. Только теперь человек распрямился и встал во весь рост, и только теперь Горохов смог его разглядеть. Нет, не только руки у него были у р о д л и в ы ростом он был, может быть, даже из горохова, но был так искривлен, так скособочен, что на пол головы казался ниже. Одно плечо намного выше другого, голова абсолютно без волоса, я даже бровей нет. Лицо, будто после страшной травмы, словно ему когда-то раскрошили все лицевые кости, и они неправильно срослись. Оно было все кривое: лоб кривой, нос несимметричный, один глаз заметно ниже другого, да еще они оба не в одной оси. Когда смотришь этому человеку в лицо, посещают странные ощущения. Кажется, что он нечеткий, плывущий, расплывающийся. Чертовщина какая-то. Ко всему прочему у него еще белая кожа, белая, как у самых далеких северян. Как он тут на глубоком юге с такой кожей меланомой не изошел? Непонятно. Сейчас он не заикается, но противно всхлипывает после каждой фразы. Хоть горохов и был еще слаб, его еще покачивало даже. Но эта манера собеседника говорить начинала его раздражать. Чтобы закончить н ы т ь е этого человека, Горохов произнес все так же хрипло: "Валера, вас так, кажется, зовут". Человек кивнул: "Да, так". Лицо все еще противно, жалостливое. Я заплачу вам. Скажите, сколько? говорит Горохов. Эта его фраза сразу поменяла настроение этого с т р а н н о г о человека. Он, кажется, успокоился, смотрел своими разными дурацкими глазами, а сам уже прикидывал, сколько попросить. Да? За-за-за-за-зап? Заплачу, догадался Горохов. Сколько? Сколько? переспросил генетик. Кажется, он сам не знал, сколько попросить за работу. Работа была, конечно, большая, но с т о и м о с т ь ее он не мог правильно оценить или боялся попросить лишнего. Сколько? Повторил Горохов. Доктор р а х и м взя л я взя... взял бы с меня. Да, четыре рубля. в ы п а л и л Валера. Ишь, к р и в о й да к о с о б о к и живет в нищете, ходит в одних портках. Одингу видно любит генетик. Четыре рубля. Но ничего этого, конечно, Горохов не скажет. Он обещал заплатить, значит, заплатит. Хотя это очень и очень большие деньги. Впрочем, этот странный уродец вылечил его всего за три дня. Ну, почти вылечил. Левая рука еще почти не работает. А у вас случайно меди не найдется? Вдруг чисто и без единого заикания спрашивает Валера. Меди? Да ты, братец, обнаглел. У Горохова была вшита в стальную пуговицу пыльника медная пятирублевка, но это на крайний случай. Нет, меди у меня нет, но я заплачу вам все серебром. Твердо сказал Горохов. Скажите, сколько? Ну, доктор р а х и м просил бы вас те-те-те че -че -че. четыре рубля. Давайте два, сказал генетик и махнул рукой, мол, хватит мне. Это по-человечески. Горохов стал оглядываться. Он до сих пор стоял голый у ванны. Где моя одежда? Там, генетик указал рукой в темный угол. Чуть пошатываясь, он пошел в темный угол и там. У кривой лавки на грязном полу валялась его одежда, его башмаки и его оружие. Он наклонился и опять, пошатнувшись, поднял с пола пыльник, сунул р у к о й в карман. Внутренний карман был пуст. Нет, ничего подобного быть не могло. Деньги и документы он всегда хранил бережно. Пуля карман не порвала. карман был цел и клапан застежка был цел но ни кошелька с деньгами ни документов в кармане не было ничего там не было песок видно его лицо стало настолько выразительно что даже в темноте у г л а Генетик прочел все его эмоции и сразу сказал я просил у, у документы документы холодно переспросил Горохов Да, мне нужно было знать ва-ва-ва группу крови. Анализ сделать было не э, документы у меня где-то. А деньги где? Я не знаю. Кто меня раздевал? Этот? Адил? Они, да, они, я спра-спра- спра, попросил документы, чтобы узнать группу крови. Они мне, мне, да, да, принесли. Генетик, вихляясь всем своим кривым телом из стороны в сторону на каждом шагу, быстро прошел к большому верстаку, что тянулся вдоль всей стены, и там, среди разнообразных банок, старых приборов и всякого хлама, нашел его личную карту, взглянул в нее и сказал: «Андрей Николаевич, вот ваши документы». Но приближаться, кажется, он не собирался, так и остался у верстака. Горохов сел на лавку, не одеваясь, стал проверять свои вещи. Рубаха была вся драная и в крови. Кто бы ее стал тут стирать и зашивать? Нижняя тоже в засохшей крови. На поясе кровь, левый карман с л и п с я от крови, пыльник как и положено р в а н ы весь бок ч ё р е н от крови и пыли. Двухлитровая фляга с секретом. Потряс ее, что-то плещется. Полы литра воды есть. Фляга на месте. Хорошо. От сердца отлегло. Фляга на вид старая, все повидавшая, в старом тертом кожухе. Но если кто-то додумается снять кожух, то увидит, что на дне фляги крышка тайник. Там очень дорогой микроаккумулятор. Сам маленький, 8х3х1 на на сантиметр, но огромной емкости. И такой же цены диодный фонарик, часы, компас, малюсенький секстант, коротковолновый микромаяк и дистанционный детонатор. Как хорошо, что флягу не потерял. Она стоит не меньше, чем мотоцикл. Хотя это чуть успокоило его. Он немного подумал, взял револьвер и, пока генетик копался на своем верстаке, высыпал из него все патроны, сложил их в тайник фляги. Теперь р е в о л ь в е р и вправду был. Неопаснее молотка. Кепка с длинным козырьком и пришита й с з а д и тряпкой, что прикрывает шею, виски и щеки от солнца. Гетры высокие, почти до колен. Ботинки, маскачки и перчатки. С ними все в порядке. Тесак в 70 с а н т и м е т р о в в ножных. Ему-то ничего и быть не может. Дробовик тоже тут. Обрез 1 2 г о калибра. Два патрона и все. револьвер системы Кольцова, что с ним станется? Тяжелый кусок легированной стали, простой и надежный, как молоток. Он откинул барабан. Четыре мощных десятимиллиметровых п а т р о н а и стреляная гильза. Все. Ах да, чуть не забыл. Залез в карман галифе. Слава богу, тут пошарить не додумались. Он достал из кармана мелочь, одним взглядом сосчитал ее: пять серебряных гривенников и еще двадцать семь копеек железом. Ну хоть что-то. Он стал молча одеваться, а генетику видав, это взял что-то с верстака и пошел к нему. В руках у него была веревка. Ва-ва-ва! Веревка! Вам надо подвязать руку. Рукой не шевелите две-три недели. Нерв должен з а р а с т и Пока пальцы плохо будут работать, а еще через два дня нужно будет сделать ук-ук-инъекцию. Зайдете ко мне, я все п о д п о п о сделаю. Кажется, про деньги он спрашивать не собирался. Это Горохова сейчас устраивала. Хорошо, сказал Горохов. Кто тут у вас занимается ворами? У-у-у. Тут главный у нас по таким делам Пристав, он Адыла давно знает. Где он находится? Да, да, о на н этой улице, ближе к центру, там его контора. Горохов уже оделся, повесил руку на п е р е в я с ь проверил оружие. Найду деньги и вернусь. Все вам отдам. И пошел к двери.